Советские танкисты железным катком покатили дальше. Причём все наступали так резво, что расстояние между командующими армиями и их подразделениями стало непозволительно большим, так что штабные теперь срочно подтягиваются за передовыми частями и тоже находятся в движении. В общем, на фронте все нормально, а у меня лично нет. Лешка с Козыревым так и не нашлись. Причем за эти два дня, что мы вкушали гостеприимство сатанивших от неимоверного количества пленных полицаев, Мельниковцев и прочей швали, особистов, ничего нового, ребята, слышно не было. Смержевцы даже со своими коллегами на других участках связывались, но все впустую. Правда, связываться они начали только тогда, когда поняли, что мы все таки свои. А до этого даже побить хотели два раза. Ну, как сказать, хотели, побили. До сих пор ухо как вареник и наливается сочный фингал под глазом. Потом, конечно, извинились, но вот одна бокость фейса сойдет только через неделю. А все за борзость мою и общую наглость. Ну да ладно, бывает. Но ведь как вышло. Комбат Филиппов нас встретил очень хорошо, особенно когда про захваченный танки узнал. Тут ему особых доказательств не надо было. Вот разбитая колонна, вон захваченные пантеры. Долго тряс сем руки, потом расщедрился и дал Ульзис 43 с водителем для дальнейшего движения. Продон такой добрый стал, потому что всех десантников пересадил на трофейные бюсинги. Их в колонне довольно много уцелило. Комбат тогда еще полтоядно оглядел грузовики и недолго думая наложил на них свою волосатую лапу. Но ну, азис нам достался в виде отката. Про дни совсем, типа попользуйтесь, вернете. В общем, загрузилась моя команда на этот бывший дотш и покатила в тыл. Только уехали недалеко, километров через пятнадцать нас так густо обстреляли, что ранили водителей, и раздолбали машину. Мы, крутые псы войны, попробовали возмутиться, и огрызнуться, но вынуждены были захватив бессознательного водителя драпать. Еще бы, там не меньше полуроты фриц прорывалась. Хорошо немцы следом не погнались, а двинули дальше на запад. Потом встретили артиллеристов и отдали им район. А после обеда нас взяли в плен бабы. Это мы нарвались на гнездо девчонок зеничниц под предводительством пожилого, но бодрого капитана. Откуда они тут взялись, не представляю. Обычно такие женские подразделения находятся в тылу, километров 40-50 от линии фронта. Да и осталось их очень мало, особенно после приказа главкома глвкома переводить иссисястых братьев в тыловые подразделения, типа регулировщиц да связисток. Так что нам, наверное, просто повезло. Хотя это все кубик виноват. Разглядев в бинокль аппетитные фигурки, тут же вспылал и папёр как лось, Еще и порыкивал от восторга. Девки сначала переполошились, но потом как-то очень лихо развернули свои 25-миллиметровые скорострелки так, что мы рта раскрыть не успели, как попали под прицел. Решить дело миром не вышло. На шутки при баутке барышни не велись. А когда они нас повязали, Славка вырызал предположение, что у них всех повальные месячные, потому что очень сильно стянутые руки потеряли чувствительность уже через пять минут.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 Зато сейчас бойцы любого порвут, и хрен кто их остановит. До штаба армии, по словам водителя, оставалось километров 10, когда пара Фукивульфа зайдя от солнца попробовали атаковать колонну. Первых заход все благополучно прощелкали, и только когда по сторонам дороги рванули бомбы, раздался крик: "Воздух!" Люди порскнули в цветы, приготовившись встретить самолет ружьем и пулемётным огнём.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 С удовольствием посмотрев на торчащий из башенки проезжающий СЗУ с ствол КПВ, даже зажмурился. В мое время этот крупняк только после войны появился. А здесь он уже месяца два как войска пошел. и в городских боях Владимирский пулемёт получше пушки будет. А ГАЗ-63 взять. Его разработка, оказывается, еще в 37 началась, но в связи с войной слегка тормознулась. Зато сейчас эти полноприводные грузовики все больше и больше вытесняли до потопной полуторки. И проходимость у новых Горьковских двухтонок была такая, что очень часто их использовали как тягачи для завяшек студебеккеров. Про одне этих машинах, в отличие от современных мегазонов, крылья были не закругленные, а прямые, и вообще кабина формы очень напоминала кабину студера. Да и других новинок, постоянно идущих на фронт, тоже хватало. Так что бойтесь Фрицы, и, как говорил любимый мной Высоцкий, вы лучше лес рубите на гробы. Проскочив поворот с указателем, на который черной краской было намалёвано хозяйство Лазарева, мы выехали к большой деревне. Опа, похоже, попали куда надо. Во всяком случае, знакомую рыжую морду адъютанта командарма признал сразу. Он стоял на крыльце, курило давал ЦУ старшине из комендантского взвода. Чтобы не торчать долго на КПП, я оглушительно свистнул заорал. "Вовк, твою маман, принимай гостей". Козельский закрутил башкой и, увидев меня, разулыбался. Махнув рукой, давай команду пропустить, он сошел с крыльца и, дождавшись, пока мы повыпрыгиваем с газона, поздоровался. Поручкавшись с идью спросил: "Вовч, а где наши? Мне сказали, что они будут у вас дислоцироваться». «Еще не подъехали, часа через два будут". А вы я смотрю, опять за передок бегали, как сходили. Херово. Вовка, ты пока связистов напряги, пусть всем сообщат, что если появятся двое из группы колдуна, немедленно их сюда, или хоть радио дадут, а то я дергаюсь». Понял, сделаем. А вам сейчас обед организуем. Ого, спасибо.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 Уже выходя из дома, был чуть не сбит с ног каким-то мелким пузаном в лампасах и генеральских погонах. Он, врезавшись у меня, отскочил и завопил: "Что? Кто такой?" Причем фраза была гораздо длиннее, но состоялась пашняком из матов. Этот пончик, несмотря на смутную узнаваемость, мне не понравился. Поэтому, чтобы долго не пласкать мозги, просто встал по стойке смирно и рявкнул: "Виноват тяж генерал". Обычно этого вполне хватало. Но подумаешь, столкнулись в дверях, Причем это он на меня налетел. Но толстый не угомонялся. Не обращая внимания на вышедшую малыш, он продолжал материться, иногда вставляя в мудрённо закрученный конструкции обычные слова. Из речи было понятно, что я пьян, морда разбита именно в пьяной драке и вообще меня надо арестовать». Стоявшие рядом прихлебатели и свита приехавшего скандалиста выразили немедленную готовность к действиям. Лощёный подполковник решил первым проявить инициативу, шагнув вперёд напористо ряхнул: «Сдать оружие, вы арестованы". Она меня вдруг накатила. Итак, весь на нервах, тут еще этот козел прилизный. Быстро достав из разгрузки гранату со словами: "Да без проблем". Сунул чугунный кругляш в руки толстому генералу. Тот машинально взял, а я выдернул кольцо, секунду подержал его перед расширившимися глазами пухлик и кинул колечко за спину. Тут сразу стало очень тихо. Было видно, что лимонка без предохранителя моментально начала доставлять массу неудобств жирному хаму. Того даже пот прошиб. Он только и смог выразить свое недовольство неуверенным: "Э-э, Генерал огляделся, но выкинуть опасный подарок было некуда. Свита рада была помочь, только вот не знала как. Прилизанный подпол стоял средним столбом и вроде даже не дышал. Да уж, видно давно у наши штабные метаниями гранат не занимались. Ребята из охраны, которые могли бы правильно среагировать, все остались на улице, а этих лезоблюдов, похоже, заклинило намертво. Лысый застыл не сводя глаз с кулака, того и гляди уронит подарчек. Продол не знал, что там запал, нет. Я после случая с мельниковцами всегда держу одну гранату с обломанным взрывателем. Мало ли как жизнь повернется, а несколько секунд ступора у врага могут очень помочь в нашем нелегком деле. Так что сейчас Толстяк, зажимая в потном кулачке чистую липу, затянувшись молчание нарушил Малышев, делая вид, что не замечает смятенного состояния приехавшего он доложил. Товарищ член военного совета, это Илья Иванович Лисов, человек из особой группы Колычева и личный порученец Верховного главнокомандующего.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 Предохранительный рычаг весело лодзынгнув отлетел в сторону, тихо хлопнул боёк, а народ упал на пол с такой скоростью, как будто у них ноги подрубили. К чести мало что над заметить, что залегать он не стал, а только побледнел. Секунд через десять генерал-лейтенант выдохнул от души и рогнулся. Илья Иванович, разве можно так. А как ещё с такими общаться? И, кстати, кто это? Демонстративно не обращая внимания на поднимающихся злобно злобнозыркующих на меня людей, обращался только к командирму.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 Пожав протянутую мне мягкую влажную ладонь, я в полном обалдении огляделся. Ржут. Все ржут. Только малыш ж всерьёз на Я б так не смог. В подобной ситуации всем блюлей вставлял, пока от шок не отошел. А эти щерится. Командаром глядя на почти ненатужные веселие, только желваки на щеках катнул. Видно тоже человеку неудобно. Если бы Хрущев мне в ухо засветил после всего и то было бы понятней. Но вот так, делать вид, как будто это была просто веселая шутка. Наверное, таким макаром люди попадают в большую политику. Запинав у себя внутри все человеческое, повесить на морду угодливую улыбку и как червяк к центру яблока прогрызаться в цели. Зато как прогрызутся, тогда держись. Всем все вспомнят. Мне даже не по себе, стало а ведь хрущ вспомнит, Такое не забывается. Наскоро козырнув в ЧВКСых компаний, вышел во двор. Тряхнув головой, оглянулся на дверь. Нет, Никита Сергеевич, не быть вам генсеком. У меня еще чувство самосохранения не до конца атрофировалось. Зачем спрашивается, мне такой геморрой лет через 12 нужен или когда он там на трон зайдет?» Так что надо действовать сейчас и быстро. Гловкому на него стучать, как Никитка после смерти лучшего друга советских авиаторов, будет развенчивать культ личности, дел, конечно, хорошее, но вдруг что-то пойдет не так, и Хрущев все равно вывернется. Такие дела на авось оставлять нельзя. Пройдя мимо двух виллисов и броневичка охраны, которые прибыли вместе с этим непутёвым жеробасом, пошел, ориентируясь по запаху в сторону столовой. А попутно срисовал трофейный хорь, на котором прикатил будущий генсек. Это хорошо, что именно хорьх, а ВС-36 его пройдёт как мягкую булочку. Валить кукурузника именно из-за ВС не пришло в голову, потому что немцы в самом начале войны захватили немерно этих винтовок и до сих пор активно ими пользуются. Симоновский винтарь у меня в заначке есть, так что пока приедет Колычев, остальная команда со всем нашим барахлом. Надо обдумать, где и как устраивать засаду.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 Когда выходит следующее – добыть пленного, под утро приволочь туда и ждать члена с эскортом. Потом 10 патронами решетить хорь, и когда начался стрельба, валить немцы из стт. Благо патроны в этом пистолете и ППС охраны одинаковые. После всего оставлю на авыс пальчики трупа и очень быстро сваливаю. В черне вроде нормально получается. Надо только прикинуть детали, вроде тех, что надо вязать пленного полотенцем, дабы следов не оставалось, и как действовать, если нас там случайные люди засекут.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 Буквально три выстрела и по моей позиции, уже начнут работать несколько автоматов с пулеметами. А тремя патронами хлопать Хрущева наверняка не получится. Он же в закрытой кабине сидит. В связи с этим опять в полный рост встает вопрос о сообщнике увеличения огневой мощи. Тут на меня неожиданно налетел Марат. Илья, ты куда пропал? Мы уже узнали, где располагаться будем. Вон те четыре хаты возле речки наши. Пойдем, там хозяйка картошечку жарит, как ты любишь. А потом с напор заглянул в глаза. Ничего, ребят, их не слышно. Я только головой покачал. Шараф выдохнул сквозь сжатые зубы, ожесточенно поскреб щеку. Ты главное не переживай так. Сейчас полковник приедет, всех на уши поставит. Мы тут район по травинке прочешем и пока пацанов не найдем, не успокоимся. Глядя на Марата, согласно кивал, но думал о другом. Сама собой вдруг всплыла мысль, что и к этому недоделанному Никитке прицепился, только чтобы отвлечься от дума Капучкови. Ведь на полном серьезе обдумал убийство, лишь бы ушла та картинка, где полюхинм открытым глазам муравьи ползают.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 Лехе же только намекни, что обожаемому командиру помощь нужна. Ему поровну, языков брать украденный грузовик с тушенкой в госпиталь перегонять или ЧВЕ сострелять, лишь бы со мной. И ведь безбашенным этого парня не назовешь, просто относься ко мне как к старшему брату, сильному, умному, являющемуся для него высшим авторитетом. Ну и я к нему, соответственно, отношусь как к младшему. Эх хи хи Через час в село втянулась наша колонна.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 Трупы пучковый Козырь увидел? Нет. Так и нечего раскисать. Мы тебя уже столько раз хранили, что не сосчитать. А ты вон живой сидишь, морды корчишь. А я вовсе ничего не корчил. Просто удивился, чего это командир так разорался. Хотя, честно говоря, полковничий ор оказал некое терапевтическое воздействие. Орда стакан спирта, который чуть не силком был в меня запихнут, так что через 10 минут из мрачного на но нормального человека я превратился в расплывчатое существо на подгибающихся ногах. Если учесть, что сейчас уже вечер, а ел в последний раз утром у смершивцев, то развезло меня не по-детски. Гусьв был уволок мочащее тело в люлю, но немного полежав, пьянючая тушка сначала прорыгалась во дворе, а потом уже по потемникам начала жаловаться Серёге на несправедливость жизни. Мысли при этом вроде были четкими и ясными, только язык не хотел нормально шевелиться, что очень раздражало. Вообще, человек я малопьющий, можно сказать, совсем неупотребляющий. Пить не пьянее, просто превысив определенный порог, отрубаюсь и все. Оказывается, все дело было в дозе. С этого стакана на голодный желудок меня так торкнуло, что сидя на каком-то бревне, хватив Гусева за погон, принялся изливать ему душу. Серёга, вашу мать, ведь у меня нет никого вообще. Даже ж нету. Да что говорить, тут совершенно ничего нету. Даже трубок сотовых. А ведь будь связь, я просто позвонил Лёхе, узнал, как у него дела. Мне вдруг стало очень грустно от того, что позвонить Пучкову не получится. Шмыгнув носом, попробовал достать папиросы, но только уронил пачку, что расстроил еще больше. Хорошо зажжённый Беломорьем вдруг сама собой оказался в руке, немного этому удивлявшись, затянулся и продолжил. У меня ведь только трое на весь этот мир есть. Ты, Иван Пуртович, пфу, пиртой, тфу, короче, ты командир и Лёшка. Немного подумав, добавил список Марата. Это и есть вся моя семья. Баба был завел, и та немка. Несерьёзно. Ты да не видел ее больше п -п полугода. А теперь ещё этот проглод пропал. Найду, убью. Гусев, что очень радовало, был готов поддерживать все начинания. Убить Пучкова, найти, доставить сюда нахтигаль хоть из Берлина и вообще, как говорил Карлсон, быть родной мамой. Я пришел в восторг от того, что у меня есть такой друг, и потрендев еще с полчаса, окончательно вырубился. Последней мыслью была совершенно трезвая мысль о том, что, кажется, наговорил много чего лишнего, кажется, разобраться с Хрущёвым не завтра. Не судьба. Вадиум, вставай, Илья, машина готова. Еще! тебя Колч срочно вызывает. Открыв глаз, увидел озабоченную морду Гусева. Серега еще немного постоял, задумчиво оглядывая меня, потом уточнил: "Ты как, живой?"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 И пусть в политбюро его называют никиткой и считают клоуну, но на самом деле это совершенно не так. Пока товарищ Сталин жив, и Лавренть Палч на месте, Хрущев в твою сторону не посмотрит. Он будет улыбаться в глаза и копить злобу. Но вот потом, поверни здесь, Иван Петрович постучал себя по лбу. тоже что-то имеется. И это что-то может заниматься анализом. А результат вырисовывается самый неприглядный. Так что как будем из этого выворачиваться, просто не знаю. Командир наконец отцепился от и, сломав несколько спичек, закурил. Да уж, выходит вчерашний порыв был совершенно правильный. А этого лысого шустрика надо валить, однозначно. Угаразила ж так вляпаться. А Колчев меня даже слегка напугал. Он на наши залеты обычно орёт, но вот так спокойно говорит только о действительно хреновых вещах. И еще очень интересно, что именно его аналитический мозг надумал. Неужели он сейчас просчитал возможное караванные хруща? Да нет, не может быть. Полковник, конечно, умница, но такое просчитать, в принципе, невозможно. К этому году просто нет фактов, из которых можно сделать такой анализ. Молчишь? командир вздохнул. «Да, что уж теперь говорить. Ладно, машина уже готова и в запасном полку люди предупреждены. Так что давай, езжай. Я уже было повернулся уходить, неожиданно решился. Иван Петрович, я все понимаю. Когда хама на место ставил, еще не знал, кто это. А как только узнал, в общем, проблема, думаю, будет снята. Колчак как только это он умеет, удивленно насмешливо поднял бровь. И как ты ее снимешь? Прощение попросишь? Не поможет. Ты его публично оскорбил, а такой не прощается. Вы же знаете, я везунчик. Мало ли что может случиться. Командир хищно подобрался, видимо, что-то почуяв. Лейсов, ты мне это брось. Любые, ты слышишь, любые самостоятельные действия категорически запрещаю. Раздраженно закурив, продолжил: "Это я, старый дурак, сам тебя подтолкнул. Только пойми, застрелит ты члена политбюро, и тебя не спасет ничто. Ни контузии, ни заслуги. Если охрана на месте не убьет, то трибунал высшую меру даст обязательно. И никто не поможет, понял? Никто. Так что в сторону Хрущева даже смотреть запрещают. Ты меня понял?" Так, точно. Иван Петрович на это только кулаком под носом поводил и даже не сказал, а прошипел: "Смотри мне, всех под монастырь подведешь». Да понял я, никаких движений с моей стороны не будет. Даже не думал про это. Это вы меня не так поняли. «Все, я понял отлично. Ладно, иди уж. Фух, я выскочил из хаты и побежал к виллесу, в котором сидели мужики. Наш как командир разошелся. Причем всерьез. Давно я его таким не видел. Но с Хрущём один черт надо что-то решать.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 Но только успели тронуться с места, как услышали вопли Северова. Он рысел от домика родистов, размахивая руками: "Стой, стой! Ёпра, «На этот раз что случилось". Мишка наконец донес свою питанную тушку до джипа, и, отдуваясь, выпалил. "Нашлись, похоже". Все сразу повылетали из машины и окружили Гонца. Я ухватил его за шиворот, пару раз стряхнул, чтобы слова из Маркони вылетали быстрее. "Где они? Это точно наши?" "Не тряси так, у меня внутри все булькает". «Охеру бульки, ты про мужиков говори".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 Как туда пацаны попали? Мотоцикл, конечно, быстрое средство передвижения, но ведь не светлым днём и не с погоней на хвосте. Ладно, пусть даже с полчаса они на этом байке мотались, но ну, потом, где почти трое суток эту парочку носила? ничего, приедем, разберёмся. Когда стало понятно, в каком краю искать ребят, мы стартанули так, что УАЗ-43, который с моей лёгкой руки все называли Уазиком, шедший в сопровождении, сразу отстала и затерялся в облаке пыли. До этих самых любаф летели как сумасшедшие.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 А в середине этой толпы два наших ухаря чего-то втирают народу и ржут. Ну, сволочи, держитесь. С юзом затормозив, вылетел из с распихав людей, подскочил к Геку, который при виде меня, радостно улыбнулся и открыл рот. Только вот сказать ничего не успел. Я ему так в лоб закатал, только ноги в щегольских брезентовых сапогах в воздухе мелькнули. Рядом совершил такой же сальто змеи, сбитый ударом марата. А мы такие, мы слово держим. Пообещали морду набить, вот и бьем. Что валяешься, гадский папа? Вставай эти сейчас вообще прибью. От радости, что этот проглот живой, свою угрозу я мог вполне выполнить. Но тут произошло неожиданное. Земноводные, глядя на столь скорую экзекуцию, недовольно взраптали. В толпе даже послышались звуки взводимых затворов. Здоровенный глава старшина шагнул к нам со словами: "Вы что, суки, творите?" Но тут очухавшийся Пучков, пощенящий повизгивая повис у меня на плечах завопил: "Илья, ты чего? Мы живы, все нормально". Ну такое было, не поверишь. Мы ведь велеры взяли. Какого в жопу велера? Я даже не понял вначале, потому что отвлекся на опасно приблизившуюся главстершину. Но Мариман уже передумал устраивать разборки. Глядя на счастливого Пучкова, он пробурчал: "А, так это вы любя. Тогда все нормально". И обращаясь к остальным, добавил: "Это разведка по породстным свою молодежь героическую учит". Народ удовлетворенно загудел, и тут наконец из дома появился офицер. Подойдя к нам, он представился: "Капитан лейтенант Савин. Извините, сразу подойти не мог, по рации вызов был". "Ну что, ваши бойцы?" Наши, наши, поруchkавшись свежилым каплем и глядя, как Серега тискает найдёныш спросил: «Только я не понял, что они там про велер буровят?" "В том-то и дело, что не буровит. Еще идет проверка, но судя по документам, хмм, дальше офицер: "Давайте лучше пройдем в дом". Весь в непонятках последовал за контрразведчиком в хату. И там, расположившись за околченным столом, мы узнали охренительную новость. Нашим желудком подфартило сказочно и безгранично, как на моей памяти никому никогда не везло.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 Но разглядев помимо тройного витого шнура на погоне еще и извозюканные грязью лампасы, только прибавило пройти подвывая на ходу от восторга. Проскочив километра три бегом с бессознательной туши на закорках, ребята выдохлись, и только природная жадность не давала бросить такой жирный куш. Потом, увидев хаты стоящего в распадке хутора, разведчики не раздумывая свернули туда. Они наивные думали, что от погони удалось оторваться. Сейчас только-только успели загнать жители дома в погреб, как появились немцы.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 Каждый из земноводных считал своим долгом поручиться с человеком, который захватил в плен целую гитлеровского генерала. Кстати, именно поэтому Рябовские ребята так резко отреагировали на мордобой разведчиков. Кому понравится, что неожиданно прибывшие хамоватые офицеры мордует самых настоящих героев? Мы уже успели обо всем переговориться с обистами, расспросить ребят, когда наконец притащился УАЗик и ГАЗ-63 с солдатами охраны. Попрощавшись с гостеприимными морпехами, загрузились в машины и поехали обратно. На этот раз добрались без приключений. Если где и остались шмегующие по круги гитлеровцы, то мы их не видели и часам к четырем торжественно подкатили к нашему расположению.